Через какое-то время. Польская Народная Республика, 6 марта 1989 года. Вся эта история с охотой с самого начала не нравилась Николаю. Почему сейчас? Почему ее вдруг перенесли в Польшу? Ведь изначально собирались здесь, в ГДР. Почему в такой спешке? Тем не менее, приказ есть приказ. Целый день он потратил на то, чтобы отстрелять на полигоне имеющиеся СВД, отобрать лучшее. Выехать и доложить о происходящем или просто позвонить не было никакой возможности. Генерал приказал почему-то отобрать восемь винтовок, намного больше, чем нужно. Делать нечего, приказ есть приказ, пришлось отбирать. Хорошо, что в ЗГВ пришла как раз партия новых винтовок на опытную эксплуатацию в войсках. Образец 1982 -го года, более тяжелый, короткий ствол и вся фурнитура не из дерева, а из черного реактопласта. Реальный образец, разработан Драгуновым в начале 80-х. Армия не пошла на перевооружение, но его потом снабдили складным прикладом и получилось СВДС для десанта. На самом деле винтовку Драгунова не модернизировали потому, что в конце 80-х планировалось снять с вооружения все оружие под 7.62-54 и принять новые комплексы под патрон 6.49. Они были полусекретные, но они были короче и легче, и самое главное, только пришли. Стволы совсем не изношены. Были еще спортивные винтовки МЦ, но они весили 8 килограммов. Не набегаешься с ними. Перед тем, как ехать на аэродром, поехали на склад и взяли там алкогольный паек. Был такой. Гена, шофер командующего, подмигнул и выписал на ящик больше. «Пригодится». Того, чего в алкогольном пайке не было, местных настоек на травах, например, докупили в деликате. Понятно, что ничего хорошего в этом не было, пьянка при оружии. Но кто он такой, чтобы даже заикаться об этом? А водки взяли много, четыре ящика. Залейся. На военном аэродроме и встречал Ан-12. Он летел в Советский Союз и должен был по пути оставить их в Польше. Ан-12 — самолет с негерметичным отсеком, на высоте в нем холодно. Николай летал на нем, наверное, раз сто, в учебке были только такие. Ссыл 76 первый раз они уже в войсках прыгнули. Да и в Афгане в основном были Ан-12. Но ему этот холод был привычен, а вот те, кто полетел, начали греться. Как? Догадайтесь. Долетели нормально, хотя чуйка не отпускала Николая, сулила неприятности. Сели на каком-то военном польском аэродроме. Там уже были и другие самолеты, союзников по Варшавскому договору. Было не менее пяти стран — Чехословакия, Венгрия, Румыния, ГДР и они, то есть Советский Союз. Место, где они собирались охотиться, было холмистым. Холмы были покрыты сплошной растительностью и выселись над местностью, подобно часовым, что выглядело и знакомо и жутковато. На границе с Пакистаном были такие места. Оттуда развозили дрова по всему югу и центру Афганистана. Но там снега было намного меньше, и растительность на склонах не была такой густой, все просвечивалось солнцем. Здесь же дорога то ныряла вниз, то также резко уходила вверх, почти к небесам. Новишки ревели на пониженных передачах. После разгрузки на аэродроме и почти часа езды они прибыли на место — которая, судя по подъемникам и широким просекам, использовалась как горнолыжный курорт. Но сейчас пустовало. Начали разгрузку. Николай примечал, что почему-то все делегации, кроме их, прибыли налегке, только они прибыли на транспортном самолете, да еще и с винтовками. Разместились в деревянных отдельных домиках. Помимо этого был административный корпус с залом. Вечером местный фольклорный коллектив дал концерт. Николай заметил, что поляки и румыны после концерта активно знакомились с харистками. Генерал Половцев сразу после концерта, ни слова не говоря, ушел спать. Вид у него был недовольным. Утром под звуки охотничьего рожка собрались на охоту. Причем все, кроме поляков, были с советским привезенным оружием, что было вообще-то нарушением. Но понятно, на это закрывали глаза». Охота подтвердила опасения и подозрения Николая. Он не был опытным охотником, но понимал, что вряд ли зверь будет жить там, где пусть и на сезон, но скапливается так много людей так шумно. Вдобавок из-за плотного леса и очень холмистой местности крупный зверь не стал бы здесь жить, выбрал бы себе более благоприятные условия. Они честно мыкались по лесу почти целый день... И вернулись на базу под вечер уставшие, промокшие, замерзшие и без единого трофея. Но при этом почему-то никто не выглядел особо расстроенным. После ужина генерал бросил, до утра свободен и пошел в домик. Проснувшись через два часа, Николай понял, что генерала в домике нет. Конспирация у этих заговорщиков, в чем бы заговор ни заключался, была хреновой. Понять, где они, было несложно. В темноте горели окна главного корпуса, пусть и прикрытые занавесями. Охранялся главный корпус скверно. На входе стояли поляки, обхода территории не было. Скарабкавшись по пожарной лестнице на крышу, Николай подобрался к самому краю, прислушался. Умению слушать научил его японский сенсей, умению отключать все звуки, кроме нужных. Говорили по-русски. Голоса были слышно почти отчетливо. «Ты не прав, товарищ Вальтер. Отдельные негативные явления, такие как коррупция, конечно же, есть. Даже Ленин не обещал, что их не будет. Увы, мы обречены на долгую в поколениях борьбу с наследием капиталистического прошлого». «Вы не понимаете...» — он узнал голос германского генерала. Он был выше остальных и какой-то напряженный. «Это отговорки...» Про наследие капитализма можно было бы говорить, если бы речь шла о капиталистах, используемых нами на ответственных государственных постах или их детях. Тогда можно говорить о каком-то наследии, проанализируйте происхождение пойманных взяточников, оно почти всегда либо крестьянское, либо пролетарское. Как? В какой момент они перешли на сторону наших врагов? В чем заключается изъян? «Точно не в происхождении, оно у них безупречно. В воспитании? Я не знаю ни одной школы и даже ни одной семьи, где молодых учили бы воровать и брать взятки. Значит, что-то происходит с ними уже во взрослом возрасте, что они выбиваются из рядов и становятся червоточенными. И даже не червоточенными, а настоящими червями. И мы должны признать это, а не отговариваться наследием прошлого». Слишком много времени прошло, и даже наследие прошлого, опять-таки, недоработки нашего воспитания. Может, управляющие работники должны получать выше заработную плату? Какая бы заработная плата ни была, украсть получится все равно больше. Это не вопрос мелких частных недостатков, это принципиальный вопрос. Товарищ Вальтер прав. Теперь Николай узнал голос своего генерала. «Ускоренными темпами идет моральное разложение всего общества». Происхождение теперь уже не имеет никакого значения. Дети крестьян и рабочих могут быть рабами наживы точно так же, как дети министров. Мы должны это признать и поставить следующие вопросы. Вопрос первый. Как могли наши партии допустить такое состояние дела, что послужило этому причиной? Либо изъяны теории, либо изъяны практики, а точнее практиков, людей, применяющих эту теорию. И второй. «Что мы, военные, должны в связи с этим предпринять?» «Что ты предлагаешь?» — незнакомый голос. «Я пока ничего не предлагаю, но не надо быть великим теоретиком марксизма-ленинизма, чтобы спрогнозировать, что произойдет, если мы не предпримем ничего, если мы будем просто молчать, делать под козырек и молчать. Рано или поздно воспитается поколение, оно уже воспитывается, для которого деньги заменят все». «Честь, любовь к родине, абсолютно все это поколение будет в принципе не способно к службе, так как служба предполагает отдачу долга родине и, если потребуется, не щадя собственной жизни. Это же поколение предпочтет при первых неприятностях жизнь свою спасать, в том числе и ценой проигрыша, боя, сражения, может быть, войны». «А ты не преувеличиваешь, товарищ Николай». У вас у власти теперь сторонники жесткой линии. Ничуть. Я бы посоветовал всем прочитать, что югославский мыслитель Джилос говорит о технократах. Это люди, которые во имя нормальной работы экономики готовы на все, включая и жертвовать революционными принципами. Нельзя сказать, что эти люди так уж не правы. Мы живем в мире, где проигрыш капиталистическим странам в технике может привести и рано или поздно приведет к военному поражению. Но я бы задумался о том, что проигрыш может произойти, и если при самой современной технике ею будет распоряжаться трус, для которого высшей ценностью будут деньги и собственная жизнь. Половсов вернулся примерно в два часа ночи. Их деревянное бунгало было простым — две комнаты и коридор по центру. Постоял в коридоре, но комнату Николай проверять не стал, зашел в свою. Утром они позавтракали и поехали в охотничье хозяйство, по-видимому, на настоящую охоту. План охоты был такой — с подхода, из-под собак. Можно так или нет, Николай не знал, но подозревал, что и правила охоты они нарушают. Место, куда они приехали, было где-то в получасе езды от закрытого горнолыжного курорта. Более точно он остановить не смог. Здесь было намного ровнее. Невысокие холмы, поросшие лесом, полянки, кое-где сосеки, но старые. Снега пока еще много, хотя весь он водой пропитан. Места глухие. Он и не знал, что такие вообще бывают в Европе. Подошел егерь, выстроил всех в цепь. Винтовку Николай повесил за спину, потому что стрелять не собирался. Просто шел в цепи, присматривал за генералом. Впервые он наткнулся на что-то похожее на заговор, хотя смысла его он решительно не понимал. Подобная болтовня могла закончиться пенсией или тем, что задвинут при присвоении звания, но ну и только. Тем временем то ли болгары, то ли румыны начали громко перекрикиваться в лесу на своем языке — И Николай тоскливо подумал, хрен мы чего сегодня наохотим. Это не охота, а полное дерьмо. Интересно, кто только придумал такое. Идти было легко, не так, как вчера, но это потому, что после Афганистана любой лес как прогулка. По крайней мере, тут нет пыли и легко дышать. Тем временем тональность лая собак впереди изменилась. Теперь они лаяли зло, с подвизгом и с подвывом. Неужели? Нашелся какой-то зверь, который еще не услышал этих придурков и не сбежал. А грохнул выстрел. Николай вопросительно посмотрел на генерала, тот кивнул. «Пошли посмотрим». Они подошли как раз тогда, когда польский генерал шумно принимал поздравления. Егеря отгоняли собак. Николаю бросилось в глаза вепрь, которого пристрелили, не был свободен. Он был привязан за ногу к дереву, рвался на волю, вон вся земля изрыта. Надо сказать, что Брежнев охотился честно, никак не по привязанной свинье. Понятно, что была прикормка, но она во всех охотоведческих хозяйствах бывает. А стрелял Брежнев мастерски. Поверить невозможно. И это охота. Егеря были плохие, дисциплину они не поддерживали, и после еще пары также привязанных и подстрелянных кабанов последовал отдых на полянке, на которой оказалось что-то вроде шатра. Горел костер, было свежеподжаренное мясо и было спиртное. Это при том, что охота не кончилась. Рядом с Николаем расположился русскоговорящий румын. Живчик из делегации, и после первых же минут знакомства Николай понял, что тот почему-то задался целью его напоить. Цель, конечно, благородная. Да только Николай вырос в семье дипломата, а умение пить, не напиваясь, — одно из профессиональных умений любого дипломата. Умел он и понемногу отливать из стакана. После третьего он поднялся, пьяно шатаясь. За генеральским столом кое-кого не было. — Сейчас приду. Немножечко только. Николай шагнул в лес и растворился в нем. Подмосковный лес много лет назад. Лето. Лето раннее, долгожданное, свежая зелень, еще небольшие лопухи, счастливое пение птиц, переживших зиму и холода. Крова по колено. В этом году весна ранняя была. Воложко задорно жорчит небольшой ручей. Господин сёку Асигуру, технический работник посольства Японии в Москве, сейчас не похож на себя самого. Прежде всего, еще когда выходили из машины, он снял обувь и оставил ее в машине. Трое мальчишек, двое японцев и европеец, сняли обувь, но остались в носках. Впрочем, господин Асигуру заставляет их для тренировки ходить по гальке. Сам он может ходить по стеклу. «Этот лес, — наконец, — говорит он, — лучший лес из всех, какие я видел в жизни. Этот лес щедрый, он даст укрытие, даст пищу, поможет сделать оружие. Здесь есть из чего. Лес надо уметь слышать и слушать. Вы должны уметь сливаться с любой природой, быть ее частью, не производить ни малейшего шума. Посмотрите. Господин Сёко-Сигуру... Снимает с травы божью коровку. «Разве мы слышим, как она передвигается?» «Нет, учитель», — говорит европеец, — «правильно, потому что она часть природы. Точно так же должны уметь и вы». Господин Секосигуру надевает на голову черный колпак без прорези, поворачивается несколько раз и садится на землю. «Приблизьтесь ко мне, — говорит он, — приблизьтесь и коснитесь меня, но я не должен слышать вас, не должен слышать ваши шаги. Лучше, если я вас не поймаю». Мальчишки переглядываются. Европеец понимает японский и официально, он сейчас и учит японский язык. Его родители рады, что при японском посольстве нашелся учитель для их сына. Знание сложного японского языка открывает дорогу в Мимо с перспективой назначения в одно из самых лучших советских посольств — посольства в Японии. Попасть в Японию хотя бы на год — мечта любого дипработника. Жестами распределив обязанности, один должен нарочно шуметь, на так, чтобы сенсей не поймал, мальчишки начинают сжимать кольцо. В лесу народу хватало, охота как-никак, несколько генералов с самых разных стран — Потому Николай, едва отойдя от стола и почувствовав присутствие человека, неладное не заподозрил. И только когда он почувствовал движение прямо за спиной, только тогда, прыгнув в сторону, разворачиваясь к угрозе, а угроза была. Человек, который на него нападал, был в обычном охотничьем костюме, в каком тут были все. Правда, он почти один в один повторял полевую форму эсэс. На голове у него была маска, но не обычная черная, а из сетки, что придавало его виду какой-то инфернальный оттенок. Он попытался выполнить классическое снятие часового, но часовой оказался ловчее, чем он думал, и через секунду они оказались лицом к лицу. Перехватив нож, убийца попытался выполнить повторную атаку, не разрывая дистанцию и пытаясь решить проблему как можно скорее. Это было ошибкой. Николай чуть отклонился, пропустил нож мимо себя, зафиксировал и нанес ответный удар. Противник захрипел и начал валиться на землю. Пришлось выпустить руку с ножом. Осмотревшись, он понял, что нападавший был один. Он не двигался, пульса не было. «Черт!» Запоздалая мысль, надо было брать живым. Сработал инстинкт. В Афганистане, где полно было духов и прочей мрази, желающей поиграться с ножом, они живых не оставляли. Он ударил инстинктивно, не сдерживая силу. «Черт, плохо!» Наскоро обыскал. «Ни денег, ни документов. В кармане только складной нож для снятия шкуры, а может, и еще для чего, и пистолет. Пистолет не наш, германский Вальтер ППК. Еще раз проверил пульс, действительно мертв. Подобрал нож, с которым нападавший напал. Завернул, чтобы следы остались. Потом, взвалив убитого на плечо, пошел к охотничьему лагерю». Никаких сомнений в том, что старшие увидят и разберутся в произошедшем, у него не было. В конце концов, НАТО тоже никуда не девалось, и они могли вполне прислать диверсанта. И тут он услышал вдалеке голос генерала Половцева. Потом он понял, что разговор идет на повышенных тонах. Что происходит? Положив труп на землю, он решил подобраться поближе и послушать. Только тут ему пришло в голову, что нападение на него может быть и не случайным. «Если начнем, сейчас потеряем все. Военное положение — это безумие!» Это был голос генерала Половцева. Останавливаться поздно. Николай сделал еще несколько осторожных шагов и, наконец, нашел то место, с которого просматривалась поляна. Полосов стоял к нему спиной. Он узнал его по фигуре и по костюму. Напротив него стоял венгерский офицер, имя которого он не запомнил по причине сложности, офицер из ГДР, которого он впервые увидел на аэродроме. «В таком случае я выхожу из игры». «Никогда не думал, что русские трусы», — подал голос немец. Николай не понимал, о чем он говорит, но тональность разговора была таковой, что он потянул на себя СВД, висевшую за спиной. И не успел. Первым выстрелил венгер, от пояса не поднимая руку с пистолетом. Он успел выстрелить дважды, а третий не успел. Винтовочная пуля отбросила его на землю. Немец странно присел на месте, рукой с пистолетом ища цели, что-то крича. Вторая пуля опрокинула его. «В Афганистане времени на раздумье нет, решение принимаешь мгновенно. Еще одному важному качеству учит Афганистан — не верить ни своим, ни чужим». Сколько было случаев бунта в частях «Ана», сколько предателей работало на маджахедов, и были выявлены предатели даже среди офицеров САА. Про это не вспоминают, но у маджахедов была агентура среди советских офицеров. Абдулаев упоминает про расстрел двух советских офицеров, работавших в МО афганистана и оказавшихся предателями. Половцев был ранен, причем настолько серьезно, что шанса ему помочь не было. Николай вытащил его с той поляны, подгоняемой криками охотников, оказавшихся убийцами. Но когда он попытался оказать первую помощь, генерал уже умер. Умер, унеся с собой в могилу все свои тайны и все, что теперь у него было — обрывки подслушанных разговоров, мертвые генерал генералы, убитые им же военные, стран, членов ОВД. И он понимал, что его объяснениям вряд ли кто-то поверит. Он бы сам, наверное, не поверил. Времени хоронить Половцева не было. Он прекрасно понимал, что поступает не по уставу, оставляя тело врагам. А кому же еще? Но и выхода у него не было. Ему надо было уйти, выжить, дойти, предупредить. Хоть кого-то. В свою очередь, с заговорщиком тоже было не по себе. Они понимали, что подставились, что гибель советского офицера такого ранга будут расследовать, и что время ускоряет свой ход. Им надо успеть. Самыми активными были двое — полковник Станислав Полянский и генерал пограничной охраны Болгарии Эмиль Боев. Последний командовал наиболее подготовленными в военном отношении частями Болгарии, тем более что традиционно они относились не к армии, а к госбезопасности. Два его адъютанта были опытными следопытами и охотниками, испытанными в горах у турецкой границы, где спокойно не было никогда. Сейчас вместе с Полянским был подполковник Петелецкий из особой группы, занимавшейся безопасностью посольств. Это Словомир Петелецкий, в реальности основатель войсковой единицы «Гром», который считается лучшим подразделением спецназа стран Восточной Европы. «Гром» старше, чем считается, его предшественником можно считать сформированную Петелецким оперативную группу для защиты аэропорта Варшавы и польских посольств на Ближнем Востоке, Как известно, через Польшу шла эмиграция советских евреев, и террористы выступали с угрозами совершить теракт в Варшавском аэропорту или похитить польских дипломатов из мести. Он не был в курсе дела, поэтому с ним требовалась осторожность. «Ну почему не привлечь народную милицию, пан полковник?» Полянский подсокал языком. «Не все так просто. Этот русский хорошо вооружен. Народная милиция не сможет его остановить». «Он убил своего командира, это произошло на польской земле. Позор!» «Милицию мы обязательно привлечем, но позже ваша задача — быть в постоянной готовности. Если мы сумеем установить, где он находится, брать его придется вам. Эта задача не для слабаков. Он убил уже несколько человек. А до того он служил в Афганистане, где, видимо, и сошел с ума». Петельский усмехнулся. «Мы будем осторожны». «С Богом, подполковник». Отправив Петелецкого, полковник Полянский подошел к грузовику. Около него оба адъютанта Боева делали странные вещи. Разбирая толстую газету, они обматывались ее листами под формой на голое тело. — Что это они делают? — Готовятся, — сказал Боев. — Это старый прием. В обычной одежде нельзя ночевать на земле и сидеть долго на земле нельзя. А если так, то можно. Тепло сохраняет. Дороги перекрыты, сейчас милиция выставляет посты. — Это все лишнее. Василий Бойко выследит его по следам. — Он не просто водитель. Служил в Афганистане, а там война. — Василий Бойко на войне уже 20 лет. У нас на границах всегда война. Полковник Полянский нервно вытряхнул из пачки сигарету. — Как знаете.